Было еще довольно рано, и мне пришло было на ум пойти к дому Висманов и хотя бы заглянуть тайком к ним в окно, но тотчас заметил я, что вчерашнее мое решение уехать и сегодняшние приключения совершенно заволокли туманом лик Агнессы в моей душе, и я тщетно искал в своем сердце прежних дружеских чувств к ней, словно легких черт, начертанных на прибрежном песке,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 но, впрочем, без насмешки он не умел обходиться никогда. Скромный мой узел мы привесили сзади кузова, потом я и доктор Фауст сели внутрь повозки, а Мефистофилис с кучером на козлы. Скоро послышалось щелканье кнута, лошади рванули, и повозка покатила по Боновской дороге к Северинским воротам, увозя меня, может быть, навсегда из города Кёльна, где я прожил замечательнейшие дни своей жизни».